Глава тринадцатая. Город мертвых. Очень длинный день. Три, четыре, пять, шесть. Уго! Шесть с половиной метров. Торопливо заключил Костя. Где-то так похоже, с погрешностью моего шага, конечно. Боже, что за подход? Я сейчас нормально померю, а не по славянски. Успокоила нас лени, подходя к поверженному зверю с рулеткой. Волосатое чудовище легло удачно, не перегродив дороги, и замучились бы таскать по грунту такую тушу. Ёлочки точенные, обнять и заплакать, задумчиво молвил гоблин, глядя на волосатую гору псевдомяса. Ну и гада же они сотворили! Рок, будем вырубать? Деловито поинтересовался Костет. Нет. Я знал, что он спросит, и ответ был готов заранее. Не будем. Времени много уйдет. Он скорее всего не разложится. Клыки пещерника не разложились, так что заберем по возвращении. Бой с элосматерием или Элочкой был коротким, но эффектным. Страж подходов объявился почти сразу после поворота Хребтовый, что нетрудно было предугадать. Поэтому подъезжали мы тихо и осторожно, а зверя взяли быстро. Мы с Ленни встречали его в лоб, я с ударом, она со страйкером. Предложение использовать Томпсон я блокировал. Твое дело. Последние метры, если уж так случится, нечего его пульками щекотать. Костец с Мишкой забрались на большой валун слева и вели фланговый огонь, взяв ПКМ и два калаша. Напоследок Костя спросил. «Посоветуешь, куда бить?» «Носорога бьют под основание уха. Верное дело. Можно как дубровские медведя. Ну это уж если захочешь». «Нет уж, спасибо. Мы лучше с камушка». «А ты чё, в Африке был?» «Не был». «Так ведь и Элочка там не была. Еще по суставам бейте. Никакой адреналин и дурь ему не помогут, если сломать механику движения». Я успел выстрелить три раза. Первым разбудил зверя, заставив того повернуться и стартовать с мощью локомотива. Потом существо заорало, глухо, низко и протяжно. Вроде и негромко, Но этого вполне хватило, чтобы сердце ёкнуло. Второй раз я позорно промазал. Стресс. Не каждый день на тебя живой танк бежит. Третий раз попал между глаз, и это сработало. Пуля патрона ДШК прошибла кость. Сталкеры одновременно поливали его в бочину, действительно стараясь вынести коленные суставы. У них получилось. И зверь свалился мордой к нам. В тридцати метрах от трахомы, где мы с подругой готовились к узничеками прыснуть в разные стороны, Сильфиде пострелять так и не удалось. Ножки тоненькие, заметил Кастет, пиная копыта. Голень свободно болталась в обе стороны, несразмерные какие-то. Последствия прошлых визитов видны были сразу. Слева у дороги валялся какой-то неровный брикет металла, судя по всему, любимая игрушка страшилища. Эллочка в охотку свирепа и долго трамбовала какую-то технику, постепенно придавая мятому металлу причудливую форму. Кое-где сохранилась синяя краска, местами поблескивал хром. Лежащий в кустах неподалеку красный мотоцикл буквально снесло, смело мощнейшим ударом страшного рога. рамы и передняя вилка были выгнуты так, будто были сделаны из пластика или попали под белаз. Колеса куда-то пропали, сжрала что ли? Никаких огрызков и ошметков резины на склоне и у дороги не обнаружили. О том, что стало с ездаками, думать не хотелось. Куски ткани, какие-то железки, масло кругом разлито. Лена нашла рваную обувь и гнутую двуствольку с разбитым ложем. Это взяли. Хвостов заставляет забирать любые обломки огнестрельного оружия. Внеземного обгрейда доисторический、да、монстр Бил попрежельцам всей силой своей синтетической технологии. Живая лавина. Таран. Без мощного оружия верная смерть. Джо говорил, что иногда его убивали. Значит, у некоторых имелось оружие помощнее двуствольки. Одно дело сделано. Дорога полого поднималась. Возвышенность закрывала обзор. Местности впереди отсюда не увидишь. Придется лезть наверх. От подошвы по склону тянулись две узкие полоски осиби. Они вели к двум каменным жандармам. Вечным часовым плато, торчащим, как пальцы великана, из древних мифов. Тут можно подняться, если не торопиться, и смотреть под ноги. Примерно на середине склона, сразу за жандармами, чернел отстоящий от скалы каменный останец с плоской вершиной. Вот туда нам и надо. Отправились мы с кастетом, оставив ребят внизу, Легкий и жилистый Костя пошел первым. Он же первым и вышел костанцу, после чего, не дожидаясь меня, забрался на природную наблюдательную площадку. Уф, чаще тренироваться надо, а то совсем форму потеряю на командной должности. Ну что, видишь? нетерпеливо крикнул я, пританцовывая внизу в поисках хорошей трассы. Черт, где он забирался? «Да пока ничего особо интересного, если не считать», загадочно сообщил мне Лунёв, с интересом оглядывая кругозора в бинокль. Вздохнул, убрал бинокль, посмотрел еще раз, хмыкнул и громко добавил. «Кроме мертвого города, знаешь, ничего так, приемлемо. А ты что застрял? Сбоку щель, а там уступ удобный. Давай, сейчас подстрахую». Наконец и я поднялся на каменный срез. Внизу громоздились крупные скальные обломки. Стена плато круто поворачивала и уходила на запад. Необычный вид с этой стороны — новые земли. Вокруг останца и ниже редкий мох клочками. Еще реже встречается измученный ветрами и дождями кустарник, прижавшийся к каменным россыпям. Что ж так тихо-то? Даже мышей не видно, а они ведь постоянно пищат в камнях. С горы, насколько хватало видимости, передо мной открывалась бесконечно длинная, вытянутая вдоль океана долина. Вот с нее так ворто зверье и пробирается. С моря долины не заметишь, мы не увидели, когда шли вдоль берега на Клевере, ее скрывал невысокий береговой хребет. А вот и сам объект. На расстоянии примерно в четыре километра от нас стоял большой город, своим масштабом и внешним видом напоминавший сюрреалистические заброшенные города, набитые магией и колдовскими штуками из компьютерных игр. Но в отличие от тех, непроработанный, графически безобразный, лишённый ожидаемой фэнтези красоты. На первый взгляд этот большой комплекс выглядел необитаемым. Камеру доставай, Костя. Мертвый город ограждали фрагменты огромной метров пятнадцати в высоту стены, словно бы не завершенный в строительстве, поставленный разрозненными кусками по всему периметру с огромными прорехами, проходами между ними. Видно было центральный въезд, куда уходила дорога, и одну невысокую башню слева от него. Справа же башни не было, либо ее разрушили. Рва не вижу. Странная планировка. Непонятную цель преследовал архитектор. Слева по борту посмотри. Не туда зыришь? Поторопил меня кастет. Вышку лови. И за ней сбоку. Лопни мои глаза! Точно вышка, высокая и ажурная, но никак не мегалитическая. Почти точно такая же, как на промзоне, даже повыше. А чуть дальше виднелась металлическая крыша, что-то вроде ангара. Нет? Почти у дальней стены. И все это по соседству с каменными постройками двухтысячелетней давности. Бред какой-то. На верхней площадке вышки висело навесное оборудование, скорее всего прожектора. В стороне промзону кинули. У центральной площади места нет, решил я, и сталкер согласно кивнул. Вскоре были обнаружены и другие несуразицы. Это же локалка, толкнул я сталкера. Большая локалка и не одна. Из-за угла край еще одной высовывается, видишь? Но это поменьше. Очень плохо, что не видим никаких признаков жилья, как и присутствия людей вообще. Лучше бы они были, честное слово, а мы бы их заметили сверху, поняли бы, к чему готовиться. Теперь придется сталкиваться с неизвестным на месте. Выглянуло солнце. Вокруг того места, где мы находились, мрачно-романтический красный свет заливал всю панораму. На нас смотрела подсвеченная уставшим за день светилом безжизненная поверхность каменистой подошвы и долины между плато и мертвым городом. Не особо густо тут с растительностью. За поворотом ландшафт изменился. У дороги не было больше надоевших красноватых камней в окружении густой южной зелени. Их сменяли. «Почти высохшие, бледно-желтые деревца, высотой метра три, стоящие на редкой траве. Нерадостное зрелище». «Пшшш! Пацаны, что без доклада?» — сказала рация голосом гоблина. «Увидели!» «Увидели, увидели», — пробормотал я. «Проводим рекогносцировку». «Ты хорош там такие сложные слова выговаривать!» — хохотнул сталкер. Скорость спускаетесь, а то мы с Леней хотели подходить тут, вдруг зазвенит. Один шар индикатор висит у меня на поясе, другой сейчас у Сомова. Все пеленгуем, вручалочку, пеленгуем. Пока без толку, даже Эле не помогла, а я ведь рассчитывал. Походите, только аккуратно, Миша. Мы минут через двадцать вниз пойдем. Город небольшой, вытяну телепсом. Под углом к нам, от села километра два по длинной оси. Или большой? Пожалуй, все-таки так. Вряд ли есть много людей на платформе пять, которые видели столь крупные рукотворные объекты, модифицированные и перекинутые смотрящими в новый мир с непонятными целями. Да вон просто огромный! Вслух прорылся я. А как же, глаза-то отвыкли от такого. Понимающе поддержал меня Лунев. Это тебе не Доусон, сараи на сарае. Много пустырей. По правую сторону площади располагалось величественное здание, изначально призванное, по видимому, стать центровым в комплексе и быть резиденцией могущественного и страшного властелина этих мест. Сто пудов, что в нем никого нет. По левую сторону площади находился почти полностью разрушенный дом, словно в него авиабомба попала. По логике можно предположить, что здесь очевидным был храм, но сохранилось лишь часть фасада. Надо смотреть на месте. Ни единого блеска стекла или металла, ни огонька, ни дымка. О, птички взлетели, мелкие, но хоть что-то. Взлетели нетревожно, кстати. С левой стороны в город входило русло горной речки, стекающей из невидимого отсюда ущелья к западу от нас. Ущелье наверняка длинное, так как река спокойная и достаточно полноводна. Ширина ее составляла примерно метров двадцать пять-тридцать. Берега возле стен были голыми, без кустов и деревьев, а вот обширные поля за городом к западу хороши. Сразу за стенами сплошные зеленые заросли. Там же полосой, прижавшейся вправо к морской стороне долины, стоял густой лес. Совсем другое дело. Река в долину не пошла. Почти сразу за городом сворачивала и начинала петлять вдоль плато в западном направлении. Костя, это кто там барахжирует? Антилопы? Сталкер посмотрел по указанному направлению. «Да там не только антилопы, командир. По-моему, еще и зубры какие-то, целые стада, богатство». Еще одна интересная деталь — дорога. Желтая нитка хребтовой, а это стандартный цвет для всех грунтовок планеты, прерывалась словно склейкой границей цветов. В паре сотен метров перед въездом в стык лежала серая полоса аккуратно уложенных плит. «Я думаю, пора ехать», — сказал я. иначе встретим ночь в самом начале осмотра этого чудища. «Знаешь, каждый мертвый город должен иметь подземелье в виде лабиринта, а там до задницы всякой гадости. Чего обычной пулей не свалишь, за каким-то хреном поведал мне сталкер». Тьфу-тьфу, мы осторожно полезли вниз. Гадство, даже орлов поблизости не видно. Уже перед самым городом Колонна вынужденно притормозила. Дорогу торопливо перебегал небольшой львиный прайд. На нас огромные кошки глянули всего один раз, они легко трусили, прижавшись к земле, синхронно повернув головы в сторону стен. Может, им здесь тоже не нравится. Торопятся обогнуть стены и выйти в сочные луга стучными стадами. Скоро настанет время охоты. Мощеная дорога проходила через три высокие массивные арки, каждая из которых была меньше предыдущей. Характерные сооружения цвета шифера были составлены из идеально ровных, огромных каменных блоков, подогнанных в паз. Под силой тяжести блоки буквально влипли друг в друга. Адский труд. Арки ничем не связаны со стенами. Дыры и поставлены так... что если смотреть на них прямо, то просветов в перспективе не видно. Такое впечатление, что тебя всасывает в воронку. Не хорошее впечатление. Поверху самый первый слабо различались какие-то знаки дугой. Надо фотографировать, иначе не разобрать. Высоко и угол неудачный. Дальше дорога превращалась в широкую улицу города. тоже мощёную плитами, но гораздо большими, чем использовались на подъездной дороге. Леня и Лунев постоянно смотрели в тепловики. Мы с Гоблином в оптику. В самом начале улицы по обеим сторонам нас встретили развалины, а дальше стояли блочные каменные дома, по три штуки с каждой стороны. Жить в которых мы не бы не хотелось, будь они хоть с нуля. настолько безобразно спроектированы. Настроение озеро, молчали все. Перед поездкой участники рейда столько всего передумали, переварили и вот приехали с надеждой и эйфорией. Теперь же все подавленно примолкли. Вокруг витала неприемлемая для души смесь прикосновения к какой-то великой тайне или к страшной трагедии противостояния космических сил. Одни сделали, другие порушили. Мистика, я это особо чувствую. Человек, живущий в диком краю, гораздо лучше сканирует присутствие опасности, чем люди обыденно живущие среди людей в так называемой комфортной среде. В дикой природе смерть караулит человека повсюду. Только ошибись. Здесь вечный закон естественного отбора работает четко и честно. Он обязательен, как и для всех других живых существ. И человек со стажем проживания в таких условиях природные риски предчувствует загодя и надежно. Но бывают опасности и рациональные, мистические, о которых сложно говорить и спорить, зато легко думать и в них верить. Нет такого вольного странника. который хоть раз не замечал присутствия рядом чего-то чуждого, он не рассказывает об этом журналистам, предпочитая не будить лиха. Он просто знает, что-то зловещее и страшное бродит рядом. Физически же чувствую себя вполне нормально, только глаза зудят от постоянного напряжения, и несерьезная поясница чешется. Пара и работаем. «Гастет, значит так, мы с тобой заныриваем между зданиями, гоблин с лени стоят на улице, прикрывают нас, техники не покидать». «Может, мы пока справа дома обшмонаем? Быстрее будет!» «Предложил Сомов. Нет, для начала так, не торопимся». «Я не клюнул. Секите тут». «Строения немаленькие, метров тринадцать высоты на три всего этажа. Комнаты должны быть просторными». Это пустые массивные коробки с беспорядочно разбросанными оконными проемами и входами, поднятыми, пожалуй, на метр от земли. Ни крыльц нет, ни лестниц. Как и в форте, деревянные элементы отсутствуют. Фасады почернели от времени. Ближний слева дом вообще не имел входной двери. Попасть внутрь можно было только через окна первого этажа, которые в нем располагались очень низко. Для кого вся эта каменная бутафория сделана? Кстати, не похожа ни на одну культуру. Мы сначала пошли в правый. Я достал пистолет. Стояла гнетущая тишина. В воздухе чувствовалось странные напряжения. Костя, ты в тепловик. Я же в оком смотрю. С очевидным чувством страха. Мы без энтузиазма полезли во входной проем, как нищие старики на помойку от нужды. Надо, значит, надо. Представляю, какие у нас рожи. Внутри дома было темно. Окна расположены так же неудачно, как и вся планировка комплекса. Дневного света явно недостаточно. Чисто. Тепловых пятен на полу не вижу. Полы вымощены большими плитами, а наверху ожидаемого потолка не было, ни единого межэтажного перекрытия, просто коробка. Не только остатков обстановки, убранств или имущества, по которым можно было бы что-то узнать о тех, кто тут проживал, не было даже комнат, а вот деревянный ящик, вполне современный, имелся, стоял в углу. Я заволновался. Но ожидания не оправдались. Пустой. Это заготовка, полуфабрикат, недострой. Под ногами лежал толстый слой пыли. Только перед окнами ровная поверхность причудливо взрыхлена залетающими внутрь дождевыми каплями и никаких следов, ни человеческих, ни звериных. Подошто такие затраты списаны, коллега. Нет версий, ответил Сталкер. С водокаменной кровли эхом отражал нашу речь, искажая голоса, превращая их в гулкий страшноватый вой. Валить отсюда надо, шептали стены. Хорош давить, а? Нам валить никак нельзя. Признаю, что повод найти несложно. Как известно, любой человек с большим жизненным опытом Очень хорошо умеет использовать универсальность этой приговорки для любого самооправдания. Но страх быстро пройдет. Походим, побродим, обвыкнемся. Пройдет. Останутся азарт и интерес, и это тоже опыт, опыт искателей, сталкеров. Площадка за осмотренным зданием лежала полностью в развалинах, скрытых ранее высокой стеной. По контуру остатки дома разрушенного, возможно, каким-то землетрясением. В этом запустении не было ни травинки, ни кустика, ни какого-либо иного признака жизни. Земли вообще нет, лишь куча камней. Нечего ловить. А вот дальше по улице уже получше. Несколько пташек летала над крышами, и зелень появляется. Сбоку тускло блеснул металл, мотоцикл брошенный, разбитый и разграбленный. «Нет аккумулятора, сняли», — с сожалением объявил Лунёв. «Да, Федя, чей-то визит сюда закончился печально. А вообще, забрать бы надо». «Пошли в следующее», — решил я. «Металлолом — это хорошо». Но мы сюда приехали за более существенным. Дом на другой стороне улицы, тот, что вообще без дверей, принес еще один сюрприз, куда более внушительный. Не успел я влезть в окно, как тут же уперся в глухую стену, чуть башку не разбил. Что за хрень? Я, скорчившись, стоял в тесной узкой лоджии, из которой внутрь входа не было. Каменная ниша. Оглядили остальные окна фасада. Та же самая халтура. Бутафория. Пошли стылы глянем. Почему ж так поясница зудит? Укусил кто-то? Надо бы посмотреть, а то вцепится неведомый клещ. Потом проблем не оберешься. Вернемся к машинам, попрошу Лене глянуть. Задняя стена нас повергла в настоящий шок. Не было там дома и двора. Представьте, сооружение было на всю высоту срезано наискось, словно ударом гигантской катаны или лазером боевого межгалактического звездолета. Ровный на загляденье. Каменный срез тянулся до самого верха, ни рукотворной щелочки, ни температурной трещинки. А обрезка-то и нет. Костя, да это монолит. Бляха медная на яйцах, психа, елки, трахома, что за артхаус нам достался? Черт, да кто меня сукотцап? И тут в башке утряслось. Тормозиш, спасатель. На поясе в разрезе бронежилета уже во всю звенел и вибрировал шарглобус. Щелк. Всем сбор вокруг дома. У меня индикатор сработал. Ищем приз. Гоблин, чешется. Откуда ты падла? А я-то думаю, жмякнула богатыря какая-то сявка. Идем. Смотрите, начиная с фасада. Я до боли сжав вибрирующий шар в руке, медленно пошел вдоль срезанной задней стены этого огромного камня, в котором зачем-то вырубили мулижи окон. Костя поднял ствол к плечу. К дальнему торцу группы вышли одновременно и замерли в все реалистическом восторге. Источно также срезанный плоскости торца дома торчал наполовину вмурованный в камень открытый морской контейнер, влитый. Чистый тепловик машинально щелкнула ленни. Чисто вокруг, откликнулся Костет. Контейнер был совершенно пуст, если не считать набросанные в углу горы округлых камней. Каменный срез проходил прямо через металл. Обалдеть! Шар тоненько звенел и дрожал, как припадочный. «Приз здесь!» «Разбираем!» — рявкнул я. И мы разом бросились к куче. Воручалочка оказалась планшетом, типа десятидюймового, только толще и тяжелее. Стекла как такового не было. Это мы уже знаем. Там действительно не стекло. Изображение проявляется прямо через неведомый синтетический материал — Хрен поцарапаешь. Бывали прецеденты. Сотников даже чашку с кофе на него ронял. И как же она работает без основной панели? Материализация в произвольно выбранном оператором пространстве? Вещь одноразовая, а значит, значит она должна после первого и последнего же сеанса умирать или уничтожаться. Второе вероятней. Зачем оставлять кому попало такую аппаратуру? Пусть и в нерабочем состоянии. А как самоуничтожаться? Да тут надо быть готовым ко всему. Чего я парюсь? Дисплей все напишет. Инструкция прилагается. Мы с нетерпением вышли на свежий воздух. Я нажал пальцем на середину экрана и привычно дернул в сторону. Экран послушно загорелся синим. Вот у кого гуглисты. Среду андроид подрезали. На дисплее белым светились две надписи. «Активация. Ожидание». «Стоп!» Я торопливо нажал на вторую. «Спика ты, родной!» Экран погас, а индикатор сразу перестал дрожать и звенеть. Все остальные опоздали. Хозяин у вещички появился. Голова сладостно кружилась. «Где шампанское?» Ленни мурлыкала рядом, а кастет — Мастерски исполнил сальто назад. О, гимнаст какой! А ведь на нем Броник. Это пацаны называются Катарсис. Выдохнул гоблин с блаженной улыбкой, присаживаясь на камень. Чего вы так на меня смотрите? В Гугель не учи, а нет уж его. Хатарсис есть процесс конкретно острова облома или затянутый как дистерик хломки понятий с соплями в самая концовке резко превращающийся в реальный такой ништяк под фанфары да еще без распила рамсов с прилепалами и ты тянешься очищаешься стало быть мы уважительно переглянулись может гольдбрайхена него нет Вряд ли именно выручалочку искал человек из Медельин или пришельцы из поликластера Икс. Будь у них индикатор, нашли бы. «Есть двигатель, наш Тайр!» — потёр ладони Лунёв. «Подожди делить, брателло! Может, в ангаре чего годного найдём, если там прирезан аналог промзоны!» — обнадёжил друга Гоблин и тут же сумрачно примолк. Напарник тоже нахмурился. «Я знаю, чего опасаются сталкеры». Обезьян. Наслышан про тот знаменитый бой. Обезьяны тут точно не нужны. Если эти живчики накинутся на открытом месте, шансов отбиться будет немного. Так, ребята, в рейде появились реальные смыслы. Задача проста. Давайте выгребем тут все выручалочки. На остальное не отвлекаемся. Но без эйфории. Идем со всем пониманием и вниманием. План меняется. Подворный обход вурну, медленно едем по улочкам и молимся на шары. Выглядываем живое, контролируем местность. Двинулись. Сомов встал и уже выходя к углу, задел ногой круглый белый камень, что лежал в траве возле одинокого куста. Камень неожиданно легко откатился в сторону, обратившись к нам провалами пустых глазниц. Это был человеческий череп, лежавший здесь достаточно давно. Вот вам, искатели, отрезвляющий привет из дней былых. Очевидно, редкие гости этих мест системно попадают в неприятные ситуации. Не расслабишься, вздрогнуло рядом Зике, машинально поднимая Томми. Во всем мертвечина. Пока что единственными встречными наземными жителями Каменного комплекса были скорпионы. Я уже парочку увидел. Наверное, измее есть. Костя быстро осмотрел кусты по соседству. Нет ли где оружия? Отрицательно качнул головой. Подметали тут, подметали. Это был странный город. На вид как бы древний, но настоящей древности набрать не успевший. Мы медленно поехали по короткой улице, бегло осматривая оставшиеся дома лишь снаружи, и вскоре выкатились на круглую центральную площадь, в центре которой находилась внушительная колона из темного камня. На ее плоской вершине почему-то ничего не было, зато внизу стояла скульптурная группа. Три. утрированно толстые бабищи в ряд, и у каждой по две головы, что похоже на двухголовые женские деревянные фигурки Сатуа, горелая головешка, что у Нганасан передавались по семьям из поколения в поколение. Хозяйке жилища. У ног каждой из мутантих стояли шары из черного камня, Подозрительно похожие на увеличенные индикаторы, предметы были сильно повреждены. «Площадь трех баб!» — не вытерпел Сомов. «Не мы первые чуваки их уже проверяли», — первой высказалась Ленни. «А я все равно проверю», — громко решил Гоблин и пошел к композиции с топором. Крыша соседнего дома была провалена, торцевые стены превратились в груды камня. Солидные центральные здания цело, его можно осмотреть внимательно, но позже, если время будет. А времени-то оставалось мало. Солнце все явственнее клонилось к закату. Скоро надо будет искать надежное убежище на ночь. Ясно же, что не успеваем. Обыкновенный камень, доложил сталкер, на что Зики манерно вздохнула. Направо и по улице, скомандовал я. На этой улице дома были целыми, а вот каменных плит мостовой не было. Писателям продукцию не подвезли. У Дортреста номер один опять сбой в поставках. Колонна, вытянувшись, медленно вползла в проезд. Эхо ракочущих двигателей сразу забило уши. Ничего приметного на пустой улице не было. Одинаковые дома, одинаковая пустота. Вот тут хорошо по колонне с крыши да из гранатомета. Ох, а нужен ли гранек против наших каракатец? Ехали недолго. Стоп! Резко скомандовал я в микрофон гарнитуры, останавливая мотоцикл. Общий заслон. Я осматриваю следы. Ребята тут же вскинули автоматы. Костя вперед, Сомов назад. Как работают сталкеры, приятно посмотреть. Боевые машины, да и только. Тяжело мне тут без них будет. Монгол с немцами тоже асы, конечно, но эти. Я же останусь здесь, в Форт-Роти, пока анклав не превратился в стабильно работающий, согласно заветам сотникового организм. Меня тут все устраивает. А уж потом, когда на Амазонке начнется скука и рутина, производственная суета, ежедневные скандалы, планерки и совещания, не мое это. Прыгнем всей честной компанией, наверное, Клевер, и отправимся разведывать и покорять новые земли. Их тут есть. На нашу жизнь точно хватит. А что? Даешь новый материк с новыми реалиями, правилами от устроителей большой игры и очередными странными обитателями. Вот только все чаще задумываюсь о том, что пора бы нам с Сельфидой родить маленького спасателя, наследника всех моих умений. Кстати, а не передается ли статус по наследству, согласно древней практике формирования элит? Зики пока ничего о моих семейных мыслях не знает». Она, подняв ствол своего томми вверх, принялась оглядывать крыши трехэтажек и темные провалы окон. Хьюстон, у нас проблемы. Следы собачьи много. Буду считать, предупредил я и добавил излишне. Смотрите там внимательно. Твою ты душу! Чувствовал я, чувствовал. Послышался голос Лунного. Пустота как-то сразу исчезла. С этого момента мне стало казаться, что засыпанная песком и булыжником улицы мертвого города буквально кишат всевозможной живностью. Как быстро все меняется! Не меньше десятка псин. Не весело сообщил я группе, возвращаясь к мотоциклу. Скорее даже чуть больше. Все хуже и хуже, сплюнул гоблин. Знаете что, комрады? Давайте-ка к нам. Кровезер закинем в кузов. Баги возьмем на буксир. Если псы полезут, то вам с Костяном махом ноги отгрызут. Поддерживаю Майкла, подхватила Идио, порядком взбалованная оленья. Тео, послушай его, это правильное решение. У трахомы есть кабина, какая никакая, но закрытая с боков. Есть тент, закрывающий сверху всю машину, и высокие борта кузова. Собака не запрыгнет даже с разбегу. Разве что если сталчака с, с какого-нибудь трамплина типа камня, оказавшегося рядом. Разумно вроде. Скорость снизится, не согласился с другом Костей. И технику можем загнать под такой нагрузкой. Да вытянет старушка. Махнул рукой Мишка, хлопнув по панели и не к месту схохмил. Ну пристрельем, если что. Слабо грохотнуло. Где-то неподалеку упал камень. Возникла пятисекундная пауза тревожного ожидания. Пока едем в прежнем порядке, принял я решение, оглядываясь. При реальной опасности свалим в трахому. И вот еще что: при обнаружении псов стрелять сразу и на поражение. Вышибать прежде всего вожаков, и это не всегда самые крупные особи. Смотрите, на кого остальные оглядываются? У них как у людей. Тео, а мы выстрелами сюда все стаи города не привлечем? Усомнилась Сельфида. Дорогая, ты не представляешь, какое у собак обоняние и слух. Они и так уже знают, что мы в гости пожаловали. А психология дикой стаи такова, что собаки очень хорошо понимают чужую силу и вожаки прежде всего. Чем раньше начнем показывать, тем лучше. Будут прокачивать нас на слабину. Обязательно. Один очек пошлют. А если набежит стая в сотню штук? Я скептически хмыкнул. Это не бараны, леня. Только в книге про маугли собаки бегают стадами. В жизни это всегда разрозненные конкурентные стаи, и у каждой такой хищной компании есть предел численности, сообразно рациональности выживания. Максимум двадцать штук. Так что. Все сразу не кинутся. Тут у них без альянсов. Мы кто? Просто очередные пришельцы. А им здесь жить по своим законам. Ладно, что стоять? Едем. Машины тронулись. Щелк. Интересно, милый, почему в северной части ни собак нет, ни следов? Кто знает. Может, туда львиный прайд заходит? Может, Эллочка забегает? Спасибо, успокоил. А ночь все ближе, а убежища нет. Вторую вручалочку мы обнаружили внутри каменного дома, а первый засекла его Сельфита. Перед этим забравшая угоблена индикатор со словами: "У тебя лапа грубая, чувак. Согласись, я лучше почувствую градации". Сталкер, как мне показалось, немного обиделся, но вот дул молча. В конце улицы у самой стены располагалось здание больше похожее на загородный дом, чем на городское строение. Цвет камней не серый, а такой благородный, слегка розоватый. Элитное жилье мертвого города. Фронтон был окоемлен большим навесом, а две открытые террасы по бокам мокли под дождями, без навесов вовсе. Там щелкнул в наушниках голос подруги. Тут и думать нечего. Воручалочка в здании. Мы пошли сразу группой, собрав все имеющееся оружие. В конце концов, если что пойдет не по плану, здесь и укроемся. Элитно, так сказать. У меня чисто, пятен нет. Но собачки тут побывали, следов на полу хватает. Сразу за входом шел большой просторный зал, из которого красивая каменная лестница вела на второй этаж. Тут вполне можно обороняться, других подъемов на этаж не видно. Не успели мы взойти на первые ступеньки лестницы, как раздался жутковатый шелесты шум, стайки летучих мышей закружились под потолком. Успокоиться, мим еще часа два кимарить как минимум, решил гоблин. Я задержусь, решил Лунев, доставая из под сумков две евки. Наверху есть право. Глянул я на Леня, и она кивком подтвердила мои выводы. Двухпролетная лестница вывела нас в большое фойе с короткими коридорами по бокам, в которых виднелись входы в комнаты. Вот невезуха. Крыши в шикарном здании практически не было. Только в фойе осталась часть каменных перекрытий, но отсюда не было видно ни улицы, ни оставшихся у входа машин. Внизу же располагаться на постой ненадежно и опасно. Окна низкие, вдруг и в них псы полезут. Негодное убежище. Придется искать что-то другое. Жаль. Вернулся Лунев, ставивший растяжки у центрального входа и на лестнице. Успокаивающий кивнул. Место залигания очередного приза нашлось почти сразу. В одной из комнат стояли светло-серые деревянные ящики, точно такие же, как пустой в первом обследованном здании. В одном из них и пряталась выручалочка. Самым удивительным было то, что являлось основным содержимым ящиков. В первых трех были тарелки. Самые простые, белые для первых и вторых блюд с золотой каемочкой. Не совсем по канону, но символизм был оценен. В остальных хранились аккуратно составленные чашки, блюдца и миски типа пиал. Не могли чего путного положить, недовольно ворчал Сомов, пока я упаковывал вручалочку в мешок. Кому нужно это барахло? «Вот стволы бы!» «Что?» — возмутилась Ленни, сразу яростно, горячо вступая в спор. «Если ты еще не сообразил сам парень, так я скажу тебе. Мы их берем. Не все, конечно, но берем. А я бы все забрала. Так что приготовьтесь таскать». «Ленни!» — заблеял сталкер. «Да куда же их сунуть? И слышать ничего не хочу». «Знали бы вы, как мы каждый день мучаемся с посудой. На обед два раза приходится мыть. А этот вождь...» Она, не глядя с гневом, выставила палец в мою сторону. «Никак не может выполнить заказ». «Тратить день поставки при запланированных задачах?» Привычно начал я отработанный речитатив, но закончить не успел. «Ах так!» — окончательно взъярилась Зике, сжимая кулаки. «Ах так!» Ух, как я люблю ее в такие минуты. По приезду все пойдете на кухню мыть посуду, это я вам гарантирую. Или мы устроим женскую забастовку. Вот тогда поймете, что в этой жизни важно, а что нет. Стволы? Мало вам всего этого. Да вам всем на все нормальное, на все то, что действительно нужно и важно. Как это будет по вашему, проклятие, Волшайзы. Войну с членовредительством предотвратил Кастет. «Я на твоей стороне, Ленка», — ободряюще заорал Комсталк, обнимая ее за плечи и отчаянно подмигивая нам. «Заберем!» «Ну, немного!» «Сколько сможем выделить места с учетом предстоящих находок?» «В ассортименте!» И еще полчаса она с глухим ворчанием... Самолично отбирала продукцию, придирчиво постукивая по краю тарелок кончиком ножа. А ведь тут в каждом доме могут такие ящики стоять! Вырвалось у Кости. Ценные, вероятно, выгребли. Я осекся, кинув опасливый взгляд на подругу. Самые ценные я имею в виду. Тут ведь что? В ручалочки прежде всего. Неизвестно, когда и как придётся рвать когти. Так вот тоже, а иначе пошманали бы, совсем желанием и чаянием. Ладно, гоп, вставай, пошли, в окна на улицу посмотрим, что там. Хитрые сталки расвалили, но поговорить с надувшейся подругой я не успел. Вскоре со стороны улицы хлопнули два выстрела, продолжения ситуации не имело, и я пока не дернулся. Все очевидно, кудлатые гости подваливают. Легче не становится. Собаки подтягиваются помаленьку. Шлют разведку, как ты и говорил. Нужно уходить. Тревожно сообщил Костя, вернувшись буквально на секунды. Быстрее давайте! Я иду вниз, снимаю растяжки. Оленья, бросай ты свой фарфор, пошли со мной. Одному стрёмно, прикроешь. Готово, спросил гоблин у девушки и, не дожидаясь ответа, честно схватил первый, самый тяжелый ящик. Я последовал примеру здоровяка, хватая второй. Зики, вредина, нафига было так набивать. Тебе нужен жених с грыжей? На улице было тихо, лишь низко ворчал запущенный двигатель баги и мерно шелестел редкий и мелкий дождик. Улицы и кварталы каменных скелетов спали в гробовом молчании и будто ждали чего-то: команды свыше или креативных смельчаков из леса. Странно тут ходить, никого не встречая и ничего не слыша. Тебя постоянно провожают лишь твои шаги, столько подготовки. Какую работу провели писатели к шумной цивилизованной жизни попаданцев, а получился гроб, гигантский, глухой гроб. В дождь собачки, надеюсь, бегать особо не будут. На месте происшествия, подумал я, без всякого интереса разглядывая грязно серый труп огромного пса с лужей крови вокруг головы. Обе пули по месту, надежная работа. Я вот подумал, что в таких местах могут быть зомби. Неожиданно брякнул Кастет. Все на секунду оторопели. Ты сдурил? Рявкнул гоблин. «Что за базары такие пошли? Тебе мало было павианов закатать тебе в лоб за такое? Я потом с тебя спрошу!» Лунёв и сам понимал, что брякнул глуповато. Но мы с Сельфидой переглянулись, не понимая причины столь бурной вспышки нашего гиганта. Мало ли кто что скажет. Обстановка такая. «Да потому что он вещун, командир!» — пояснил Сомов. «Вечно в рейде так выходит! Кастет накрякает!» А оно потом сбывается. Он перед отъездом какую-то книжку про зомби читал с планшетника. Вот и начитался. Да что ты не заводишься зараза? А что, нормально? Есть там толковые советы по стрелковке. Не возмутимо бросил напарнику костет. Железку не тапчи. Чуть отдергаешь, нежней. И так нечисти всякой понадкрывали. Еще горут помини. Теперь уже мне захотелось сунуть в нос Сомову. «Ага, ты о первом город помянул», — заорал Костя. «Слезь с сиденья! Не умеешь, не берись!» «Хары лаются! Зомби нам сюда только! Гоблин, грузим и в путь!» Быстро закинули ящики в кузов. Лунёв и я молча запустили двигатели. Обстановка к долгим разговорам не располагала. Все уже прилично устали в этой гонке, нервно становятся в группе. Надо завязывать на сегодня. Целенаправленно искать хороший приют и останавливаться. Итог. Кое-как осмотрена ближняя часть эллипса. Правда, невелик результат, учитывая, что это всего лишь пятая часть «Мертвого города». Но две выручалочки уже есть. И еще будут. Верно чувствую. Верно чувствую. Уже ничего не осматривая, мы рванули по улице и быстро выбрались на центральную площадь, где колонну уже ждали хозяева мертвого города. Именно сейчас, на этом месте, я вдруг осознал, что практически перестал бояться. Даже хорошо, что так вышло. Устал ждать удара. Проясняются расклады, и враги выявляются. Вот они. С двух сторон на нас голодными глазами смотрели собачьи стаи. Вожак правый, той, что побольше. Стоял в полуоборота к машинам, готовый в любой момент скрыться за телами товарищей. Хорош гангстер. Голова широкая, массивная, на лбу шрам, морда черная. Умная тварь. Наверняка у стаи под его командованием уже был опыт охоты на людей. Хоть один раз, да получилось. Левая банда, та, что поменьше, сбилась в тесной кучей, вперед никто не выбегал. Не размышляя, мы с Костей поступили как настоящие опытные храбрецы, моментально предали своих железных друзей и в мгновение ока влетели в кузов трахомы. И кто тут убеждал, что они не могут договориться, а? Почти обрадованно прошипел в мою сторону Костей, целюсь автоматом в голова, ря Эти договорились. «Или не договорились. Думают, кому мы достанемся?» «Скоро увидим», — на удивление спокойно ответил я, взвешивая револьверное чудовище Юры Вытякова. «А чего особо бояться?» «Мы сгруппировались. Собак не больше полусотни в сумме. Ветерок вдруг стих, и влажное тепло с долины навалилось на нас с такой силой, что стало трудно дышать. Ворчание собачьей кодлы перерастало в громкое рычание. Вначале глухое... но постепенно оно становилось все выше и злее. Все старательно заводили себя перед кровавым боем. тоже нервничают. и не договорились они. вот что. у каждой стаи по два противника. собаки в основном крепкие, рослые, все дворняги. чистоты ни в одной не вижу. решение, командир. рок-н-ролл. мы их опередили. Клокастые банды не успели броситься на нас первыми и замкнуть смертельный капкан. Вожаки прозевали момент. Виной чему было именно наличие двух группировок. Три автомата начали смертную работу одновременно. Площадь мгновенно заполнил многократно отраженный древними каменными стенами грохот длинных очередей. Причем американский пистолет-пулемет, как я не люблю этот дурацкий термин, лени с кратстрельной и съемким магазином в данной ситуации выявил свое безоговорочное преимущество перед родными колошами. Правая стая работала грамотнее конкурентов. Две группы собак выскочили с флангов, стараясь пойти в обхват. Отвлечь внимание стрелков. Двигались звери быстро, скачками. Целиться не просто. Левые же попёрли в лоб и были наказаны первыми. В очереди выкашивали их быстро и качественно. Некоторые псы все-таки умудрились подбежать ближе и тут же сказалась огневая мощь страйкера. Возьми миллиметровая картечь патрона двенадцатого калибра. Это жесть! Считай, что обойма Макарова выпущенная единомоментно, бахнули два выстрела из стемпанка Луньева. К нему тоже близко подошли и несколько одиночных выстрелов на коду. Крым в дыму. Уши-то заложило как. На разгром неприятеля понадобилась не больше минуты. Псы правой стаи, что обходили нас с флангов, пострадали меньше всего. Парочку улепетывала, когда грохот стих, я увидел впереди всего одного уцелевшего пса, стоящего вдалеке. Это был тот самый вожак. Зверь внимательно посмотрел на нас, как бы запоминая лица на будущее, и, не дожидаясь, когда я вскинул к плечу Маузер, скрылся за углом. Перспективная банда на себя еще покажет, оклимается, наберет новых. Толковый вождь в этом деле главное. Хорошо бы пару щеночков добыть. Как-то не ковремень, сказала Сильфида, с улыбкой меняя магазин. Даже сходя в могилу, я не наберусь смелости заявить, что познал женщину во всех тонкостях ее природы. Прямо сейчас пойдем добывать, съязвил Костя. Ты бессердечный человек. Лене права, тема интересная. Собачки-то одичавшие, но в основе все тот же домашний бобик. Набрать еще нет и будет крепкое подспорье во хране анклава. Генетика у них отличная. Выжили молодые, да сильные. А что? Им тут самая малина. Беззлобно сказал гоблин, снарвисто набивая магазины. Река в долину не идет, значит рядом водопой. Стада подходят совсем близко. Прячутся за стенами, а потом в рейд. Сразу отсекают парочку и валят. А в городе сухо, есть где схорониться, где щенят выводить. В свято место пусто не бывает. Кстати, о стадах. Если освоить здесь добычу свежего мяса в промышленных объемах, широченная полоса саванны уходит за горизонт. Стад тут немеренно. Часть животных, огибая «Мертвый город», попадает в нашу долину и результатоход впечатляет, а уж тут главное сюда есть дорога, даром что грунтовая. дорога, по которой продвигаются цивилизация и прогресс, может быть какой угодно, а она не зависит по большому счету от характеристик грунта, времени года и климата. важно, что она есть. А у смелых и умелых всегда найдется на чем по ней ехать. Даже дрянная дорога между двумя селами прорывает своей глинистой колеей мембрану пределов обыденного быта, являясь для местных большой тропой. Она уничтожает островную психологию, превращая ее в память о глупой фобии, боязни всего привносимого. А потом тропа идет дальше, становясь тем путем, который мы прокладываем для планомерного и долговременного развития территории. И всегда кто-то идет по ней первым. Сверху не было видно, а сейчас не время разглядывать снимки. Может оказаться так, что от города тоже идет дорога к морю, а там уютная, скрытая бухта и каменный причал. Ну и что, что мы не заметили, проплывая мимо? Это еще ни о чем не говорит. Береговая линия, штука хитрая. Порой с сотни метров не заметишь доброго укрытия. Освоим здесьние места, получим аналог заречья, благодаря которому Россия с самого начала не знала проблем с белковой пищей. Грузовик, бригады охотников. Сюда ехать-то всего ничего, если разобраться. И тут меня стукнуло в голову. Да этот город вообще нужно занимать, вычищать всех, несогласных жить по уставу, исследовать все до последнего камешка, заселять и пользоваться. Жилья-то сколько! Южный форт заселили, а это одна халера стилистика узнаваемая и назвать его Нова-Амазонск или Южносибирск. А местность Южная Сибирь? Пусть все будет окончательно по новому. О чем так замечтался командир? Простой русский сталкер Лунев улыбнулся, легко тряхнул выгоревшими волосами и тронул рукой ручку газа. Я очнулся, мутным взором посмотрел на ребят, потом на усеянную собачьими трупами площадь. Замечтался. Да, далековато пока, два воплощения мечт. Валим по длинной улице, дороге. Протянувшись и через пустыри и районы застройки мертвого города, мы ехали почти без остановок, имея ориентиром одинокую ажурную вышку. А где локалки? Кстати, мы же с Костетом видели их с наблюдательной площадки. Нет, Федя, тут не шланганешь. Придется шманать по крупному. Рубленные здания вполне могут прятаться в глубине дворов. Разве их заметишь, торопливо проезжая по улице? Мимо пролетали почти одинаковые дома и дворы, пустые и развалины. Поливать на них. Завтра будем знакомиться, если позволят. Сейчас схрон нужен. В наушниках щелкали сообщения Линне, смотревший в тепловизор. Чисто по сторонам, чисто впереди. Наступала темнота. Видно уже хреновенько. Не до экскурсий. Скоро все хищное кубло выйдет из дневной спячки и отправится на охоту. Но один раз все же пришлось остановиться надолго. Стоп! На десять вижу объект! крикнул Лунев, шедший первым. Колонна встала. Гоблин даже вышел из машины. Не хрен на себе! прошептал он, как громом пораженный. Я вообще не находил слов. И вряд ли удивился бы больше от встречи с живым мамонтом или динозавром даже здесь. Слева, между домов, на каменной площадке стояла ферма — стальная решетчатая арочная ферма моста через реку. Только вот реки поблизости не видно. Клади такую по берегам на бетонные опоры, получишь готовый однопролетный мост, качественный, надежный. Длина метров двадцать пять. Сходу трудно определить в сумерках. И что нам с этим делать? – спросила у всех Зики. Кто тебе ответит, девочка? Материализованная издевка писателей реально впечатляла. Когда я дам в метрополию РДО об этой удивительной находке, там у многих радимчик случится – увидеть такое сокровище и не знать, что делать с ним дальше. Интересно, а на реке, что течет через город, мост есть? Это ошибка или умысел? Металлоконструкция стояла перед нами, а я особо не радовался. Лучше бы не находили. Теперь задолбят меня радиограммами и дурными радспредложениями. Мужики, это еще не все. Мертвенно произнес Костя, глядя куда-то в сторону. Гоб, ты это видишь? Локалка. Сомов моментально сделал стойку, разом забыв про свежую находку. «Ну, сейчас начнется». «Парни, времени нет». «Шеф, не лишай радости!» — с угрозой молвил Кастет. «С ума сойдем!» Я ни за что не разрешил бы сталкерам дернуться, если бы уже не присмотрел убежище. А я присмотрел. Практически рядом, так что можно рискнуть. Вдруг что-то отыщут. «У вас пять минут, не больше. Ленни, прикрываем». Я еще не успел договорить, как сталкеры сорвались с места, оба с тепловиками и автоматами. Профессионалы, как таких волкодавов на месте удержать? Солнце, смотри за ними, я в другую сторону. До убежища отсюда было всего метров двести. Отдельно стоящее административное здание я приметил метров за триста. Как только впереди показался пустырь. Современная, компактная... Такие стоят в поселках городского типа. Маленьким местным конторам этой площади вполне хватает. Этот странный микс все еще удивлял меня. Мегалитические подстройки соседствуют с древними каменными домами, порой просто нелепыми творениями смотрящих, и со вполне современными сооружениями явно перенесенными сюда или скопированными с обычных земных зданий. И все в одном флаконе, который имело центральный вход с крыльцом под жестяным навесом, чуть смещенный вправо по фасаду, два этажа по четыре окна на каждом, две трубы на двускатной крыше и небольшой дворик с невысоким бетонным забором треугольного рифления. Цвета фасада уже не разобрать, а вот под краской, наверняка, кирпич. На въезде ворота под легковую автомашину. Если гнездо не занято, то это именно то, что нужно. Туда я и смотрел сразу в оптический прицел, чтобы не терять времени. Если что, уже решив про себя, возможных обитателей буду либо подминать, либо выкуривать. Это резиденция, и она мне нужна здесь и сейчас. Щелк. Костет. Доклад. Идем. Пусто. Трахома. Все выгребли до нас. От чего-то я вздохнул с облегчением. Пустырь перед зданием был покрыт землей. Здесь росла густая трава и редкие невысокие деревья. Справа от здания на пустыре стоял странный, да тут других вообще нет, каменный объект, поросший кустарником и плющом, пятиметровая пирамида с круглым сквозным отверстием малого диаметра посредине. Может быть, там что-то доработать надо. Прочитать секретные заклинания и из дыры, как из лотерейного аппарата, посыплются заветные шары-глобусы. Вот только где же такое заклинание выцепить? Отдельные дороги к воротам смотрящие не построили, и машины переваливаясь на скрытых травой камнях медленно покатили к предполагаемому убежищу по прямой, не включая фар, пока не разобрались с убежищем. Лишний раз лучше не светиться. Итак, предательский рок от двигателей слышно достаточно далеко. Зачем же указывать еще и свое точное место нахождения? Как я был наивен! Ворота открывай, Федор! С обратной стороны рельефных металлических ворот имелась добротная мощная щеколда. Отлично. А скрипят-то как! Но спокойно вкатить. И вдумчиво поставить технику во дворе конторы не удалось. Нет, на нас не напала огромная собачья стая, не запрыгали по крышам свирепые павианы, группу не начал отстреливать неизвестный неприятель. Просто у нас с гобом задрожали шары. Индикаторы заработали, как только мы пересекли порог в 120 метров и начали быстро набирать активность. Группа еще не вошла в здание, а мой глобус уже во всю дрожал. Никакого слабого щекотания. Прибор трясся, как вибростенд. Раньше такого не наблюдалось. И на этот раз я сразу ощутил неясное беспокойство. Щелк. Тонгос, чувствуешь? Хриплом басом осведомился гоблин на подходе к зданию. Ага, есть сработка индикатора, сообщил я всем. Вкатываем быстро, закрываем борота. Чисто на приборе, отозвался в наушниках Костя. В окнах никого, пятен не вижу. Мне ситуация не нравится, готовность высшая, торопливо уточнил я. С шаром что-то не так, ленья. Контроль телов во все глаза. Машины загнали во двор, кто как. Двигатели затихли, и сталкеры сразу метнулись к входу, остановились у проема, прислушиваясь. Я завел круизера и запер ворота. С трудом просунув в пазы заржавевший кусок металла, не для здесьшнего климата система. Вроде тихо. Мы пошли, бросил Костя, и бойцы скрылись в здании. «Все спокойно. Никто в нашу сторону не двигается», — прилежно доложила Ленни. Ажурная вышка стояла недалеко, за пустырем с правой стороны от конторы, метрах в четырехстах. Рядом притаилась среди высоких кустов небольшая будка из серого металлического профнастила с топливными бочками сбоку, судя по всему, генераторная. Вряд ли там горючка осталась». Внизу простые деревянные тарные ящики. Еще одна будка прижалась справа. Это была поменьше и без окон. Торцевой двери не видно. Похоже на гаражик. От гаража начинались заросли колючих кустарников, над которыми поднимались три пальмы. Здесь их не так уж много. В паре десятков метров за ними, под обширным навесом стоял склад на открытом воздухе. Опоры и перекладины металлические. Типичная конструкция хоздворов. Что-то там лежит. Помечталось. Уж не листовой или металл пластинами дюралонами,、да、не стальной или прокат различного сортимента поджидает смелых русских разведчиков. Типа доппособия от писателей для предстоящей ударной стройки. Ангар стоял еще дальше и был он меньше нашего промзоновского. другой тип строение арочное в форме половинки цилиндра нижняя часть ангара была скрыта густой зеленью деревьев днем рассмотрим для полноты впечатлений осталось увидеть в этом городе коктейле слощавого вида домик в викторианском стиле где по углам стоит темная массивная мебель там мертвенно глядят на гостя срубленные головы животных и поблекшие гравюры на стенах А в атмосфере тёмных комнат стоит слабый запах опия, последние услады развратной хозяйки средних лет и приятно вяжущий запах парафина старинных ламп. Щёлк. Общий вызов. Тревога, нервно доложила Ленни. Только что видела какого-то зверя на той стороне улицы. Крупный, вероятно хищный, прыжком ушёл за угол здания. Это через одно от фермы, дальше по дороге. В эфире громко и не стесняясь, отборным матом выругался гоблин, а за ним и кастет. Я к этому времени уже затащил в дом ПКМ с крабами, пиротехнику и теперь снимал с турели удар. Тут вдали опять что-то стукнуло, и какой-то зверь истошно заорал страшным голосом. Мысли мои заметались между острым желанием открыть шквальный огонь по всем направлениям с применением гранаты и совершенно рациональным помыслом удрать отсюда как можно быстрей. Все решила побледневшая, но относительно спокойная Зики, а точнее тон ее тихого голоса шепота, которым она отреагировала на произошедшее. Смотрю дальше. Разбирайся с находкой Тео. И опять тишина. словно ничего и не было. Закатные огни погасли, мертвый город погрузился в сгущавшуюся тьму, которая быстро захватывала все вокруг. Небо закрыто тучами, оттого и чернота. Комплекс по-прежнему, как вымер. Нигде не видно ни огней, ни дыма очагов. Мне показалось, что мы здесь находимся уже давным давно. Много дней после того, как за поворотом растаяли в голубой дымке последние полосы знакомого дальнего леса и Амазонка осталась далеко позади. Еще до начала экспедиции я прекрасно понимал, что среди предполагаемых каменных руин люди будут чувствовать себя не в своей тарелке. Все сбывается. Эта земля словно населена незримыми тварями и силами. что терпеливо ждут своего часа и готовы убить и сожрать каждого, кто только посмеет приблизиться к их тайному логову. Кого Леня там увидела? Только не говори родная, что Махайрода. Показалось. Проклятие! Опять не успела рассмотреть. Тварь очень резвая. Все. Леня в здание. Командир, никого нет. Драматическим шепотом доложил итог Кастет и продолжил парадоксально: "Давай быстрее на второй этаж, тут полная задница". Еще и у этих все не слава богу, подумал я. Опять по краже прямо из подноса? Мы с подругой закрыли вход в здание, стало чуть легче. Шар тем временем вел себя все более и более тревожно. Его уже просто невозможно было держать в руках. Однако, поднимаясь по боковой лестнице на второй этаж, я понял, что главные сюрпризы впереди. Индикатор ощутимо нагрелся, а вибрация просто пугала. Сразу за лестницей была крошечная лестничная площадка с окном на улицу. Правое верхнее стекло крестообразной рамы разбито. Сталкеры стояли возле закрытой двери в одной из комнат и размышляли. Соседние комнаты уже были открыты. Костя растерянно смотрел на друга, а тот на свою руку, которая тряслась, словно подключенная к сети высокого напряжения. Я вполне его понимал. У меня было почти то же самое. Федя, не подходи! Тяжело выдохнул гоблин. Я вдруг сразу понял, что сейчас произойдет. Достал свой шар из чехла, горячий. и греется дальше, выручалочка самоуничтожается, индикатор в определенных случаях «Твою платформу!» «Что делать-то?» – напряженно крикнул Костет. «Точно, индикаторы сейчас взорвутся, внутреннее напряжение материала достигло высшей точки», Сомов вскрикнул от боли. Кидай его в комнату, зарал я, глядя в круглые глаза Мишки. Ложись на. Сам же прыжком подскочив к стеклу метнул свой глобус под дальше в траву. Другого способа спасти индикатор просто не было. Краем глаза я успел заметить. Костя резко ударил друга по руке и нагнулся за выпавшим глобусом. Секунда. Бабах. Второй прибор взорвался в пустом помещении по соседству так, словно это была оборонительная граната. С потолка и стен посыпалась штукатурка. В тесном коридоре повисла полевая взвесь, прорезаемая лучами фонарей. Под камуфляжной кепкой в третью тоненько зазвенели два зуммера. Хрена себе! – прохрипел Мишка, тряся обожжённой рукой. Минус один. Угробили прибор. Без с ним, дай руку посмотрю, забеспокоился Комстальк. Намазать надо. Потом отмахнулся Сомов, порываясь выбить дверь. Намазать надо, раздельно и жестко, повторил Костет, и напарник подчинился. Я же продолжал смотреть на улицу. Что это было, чуваки? Послышался из коридора тихий голос, обалдевшей Ленне, которая опасливо поднималась по лестнице. Производственная травма, дорогая. Иди ко мне. Хрясь! Еще одна половая доска отлетела в сторону. Мы торопливо вскрывали пол, единственное возможное место захоронки большого приза. Представляешь? Я почувствовал, как по нему трещинки пошли. Выпрямляясь, улыбнулся гоблин, забинтованный рукой, отправляя доску в угол. А руку разжать реально не могу. Прикинь? «Пока Костя по ней не вмазал и шар не перехватил! Оп!» Это уже пятая. Тайник обнаружился, когда мы сняли восьмую доску. Собственно, никакого тайника и не было. Просто под полом лежала полированная черная панель. «Костя! Сюда! Взяли!» Гольдбрейх не врет. «Это не камень, иначе фиг бы мы эту панель так просто подняли!» На оставшиеся доски легла хорошо знакомая мне шоколадка, транспортируемый терминал Донор-канала. Вот только упаковка в данном случае была другая. Управляющий терминал лежал не в стороне на подставках, а прямо на рабочей панели, не приклеен, не привязан. Он притерт, с натягом скользит по идеально ровной плоскости. Снимать я его не стал. Щелк. Вы долго меня в неведении будете держать? Поставили женщину на охрану, просто молодцы. Леня, тут шоколадка. А почему на спасателя не реагируем? Что-то не то. Я уже опытно провел пальцем по поверхности планшета. Синий свет залил комнату. И опять загорелись две знакомые строки. Активация ожидания. В этот момент что-то произошло. Дисплей мигнул, словно перезагружаясь. Раздался мелодичный приглашающий сигнал, похожий на аэропортовский, и надписи на экране изменились. В первой строчке добавились буквы, а между строками появилась еще одна строка, отодвинувшая последнюю ниже. Теперь надпись выглядела так: активация обычного режима, активация режима спасатель, ожидание. Мать честная, это не шоколадка, это универсалка. работающая по требованию, точнее, на предъявителя. Скорее всего, точно такая же, что стоят в поликластерах. Именно подобную нашли китайцы, точно вам говорю. И эта шняга опознала меня, предоставив возможность использования особого статуса оператора. «Присесть надо, вот что», — решил я и опустился вниз. «А пробовать не хочешь?» — осторожно спросил Кастет, проводя пальцем по торцу панели. «А?» Ты выдыхай, Федя, выдыхай. Да ни за что. Выдохнул я послушно. Опробовать будем только в стационаре. Кто знает, какая у аппарата привязка. Закрепится на координатах и сообщит, что ДМБ через двушечку. Ребята, у китайцев такая же зуб даю, восьмерку. И еще кто-то мог разжиться девайсом. Будем разведывать, вы спрашивать. Так что не расслабляемся. Это уже пакуем со всей нашей нежностью. «Найти бы еще волшебный бур, тынц!» И НПЗ встал под боком. «Пакуем, так пакуем. Правильно, командир, нечего гнать!» Поддержал меня уставший гоблин, доставая откуда-то пару взрыв-пакетов. «Пойду-ка я, комрады, выкурю по такому случаю сладкую египетскую пахитосу, раз шеф вмазать не дает. И зверьков погоняю. Ленчик, иди сюда, сменяю». Мы удивились, но промолчали. Пусть покурит, момент неординарный. Как он говорил, Катарсис. Мне вот тоже трубочка не помешала. Тогда уже точно, Катарсис. Пум, пум! Во дворе послышались хлопки прикуренных мишек и взрыв пакетов, после чего парочка излишне любопытных мелких зверьков испуганно завержала. «Да-дам, да-дам!» — ответил я. «Welcome drink!» — за ужином. «Раз так, парни, то я накрываю», — подошедшая Зики восприняла сказанное как указание. «Есть почти чистая комната, окна на фасад, подходите». После такой находки все мои былые планы на месяц начали трещать по швам. «Все пересматривать надо. Теперь-то, да с двумя терминалами, да в две струи!» А самое ценное появляется возможность работать с каналом и без феди, что развязывает мне ноги. Без всяких накопительных поставок могу ходить в самые дальние рейды. Кроме того, надо еще разобраться, какие дополнительные ништяки вкидывает оператору режим спасателя. Объем, ассортимент дает, оружие нарезное. В принципе, уже сейчас можно сниматься с места и рвать когти. Мы не просто сделали дело. Добыча превзошла самые смелые ожидания. Только с такими бойцами попробуйку уйди, не дадут, заклюют. Да я и сам не хочу. Недо комплект чувствуется, недо зашибись. Я подошел к окну во двор, встал рядом с неспешно дымящим гоблином, достал трубку и ки сет. Знаешь, Федь, чего-то не хватает в пейзаже. с несвойственной ему сентиментальностью произнес сталкер профессионально прячу сигарету за подоконник огонька одинокого окошка обжитого жилья представь единственный свет среди неведомых развалин на краю света и нежный лепит мандолины ага видел кого-нибудь бросил я за спину зачарованно вглядываясь в ночь не «Да, сказал романтик И неожиданно швырнул во двор третий взрыв пакет. Бабах! И опять виска и писк. Фу, все нормально, а то я уже подумал, что гоблин чрезмерно устал. Знаешь, командир, я считаю, что это все компьютер смотрящий тупанулся. В смысле? Здесь комп кураторов просто тренировался, ему волю дали. Вот и беспредельничал на просторе. Быта версия или вообще бракованная прога. Локалки эти промзона, растащенная по углам и вбитая в бетон. Лепил что попало, схему нарабатывал. А где-то стоят реально современные городки и древние каменные комплексы, собранные по уму, нормальные города-крепости. Самая правдоподобная версия, Миша. Как-то скорбно отозвался я. Как думаешь, могли они здесь пятнашек поселить в качестве подопытных свинок? Вообще-то скотство за смотрящими не замечалось. Да и какая в том идея? Даже если и не вымрут, что это даст писателям? Велика хитрость пятнашек забороть. Поднялся ветер, тут же зашелестели кусты и деревья, вдали басовой струной загудели конструкции вышки, а облака унесло прочь. И над мертвым городом повисла черная стратосфера, притягивающая своей бездонной чернотой. И под ней на территорию, после короткого перерыва, извне опять заходило что-то необычное, чужое. Чистить тут надо все, чистить, желательно бронированным винником. Все небо было усыпано яркими мерцающими звездами, но недолго им висеть над городом. Северо-запада опять подходил дождевой фронт. А не сходить ли двум благородным браткам за шаром, Федя? спросил Гоб, затушив бычок о подошву. Стрёмно последний индикатор на улице держать, как бы не подрезали. Лучше утром, сказал я, и тут же почувствовал непреодолимое желание дернуть за своим имуществом именно сейчас. Выделевшийся адреналинчик переработать захотелось что ли? А что? Давай, пока он не остыл окончательно. Ребят позову, чтобы прикрыли. Мы пользуемся только тепловиками, никаких ПНВ. Дорогие современные тепловизоры куда круче прибора ночного видения и ловят волны длиной восемь четырнадцать и три пять с половиной миллиметров, работая в областях дальнего и среднего ИК излучения, а это в разы больше зоны охвата простого ночника. Правда, они тяжелые и жрут много энергии. Поэтому «Кастет» предусмотрительно запустил небольшой генератор, аккумуляторы подзарядить пора, как и в рациях, которые целый день практически не выключались. Поэтому тепловики в большей степени ориентированы на использование в боевой технике, чем в стрелковке. Правда, толковые ручные модели уже появились, У нас новооружение на французский бинокль Софи фирмы ССФ с дальностью опознавания человека до 1300 метров и все равно весит он два кг не расслабишься Паша и Сонька при любой погоде дым туман дождь стеньой не суть прибор свое отрабатывает единственное водяной пар поглощает тепловое излучение немного смазывает температурную картинку на которой появляются небольшие искажения, что несущественно. Есть еще тонкости. Днем землю солнце греет, а ночью поверхность остывает. В течение суток бывают два периода так называемого термального перехода, когда наблюдаемый объект из-за равенства температур сливается с фоном. Для оператора с опытом феномен не столь проблемен, как для новичка. Однако полностью нейтрализовать его проявление невозможно. Шер еще хранит температуру. Найдем быстро. Решено, идем. Трава высокая. В такой даже днем не просто найти артефакт столь малого размера и неброского цвета. Да и будет ли утром время для спокойных поисков. Щелк. Наблюдаем спокойно. Тунгус, направление помнишь? Примерно. Выходим. Предательски скрипнули открывающиеся ворота. На улице гулял ветер. Первый короткий и пока слабый нортвест очередного северного циклона. Я поднял ладонь, капнула. Ладно, промокнуть не успеем. Ставший родным шар-глобус нашел не гоблин, держащий в руках тепловик, а я, и не иначе, как по наводке из космоса. Индикатор весьма необычным способом был обнаружен под неизвестным растением, похожим на папоротник, с зелеными. подвяленными на солнце кончиками длинных листьев. Не заметив под ногами торчащего корня, я зацепился и полетел на мягкую землю. Кряхтя в темноте от боли, сдобренной легким матом, я помассировал ушибленное колено и осторожно встал. Присел, проверяя работу сустава, а заодно потрогал рукой коварное препятствие. «Арматура! Сучья! Бета-версия!» Наклонился ниже, чтобы разглядеть этот кусок железа, и тут же увидел свой шар. «Иди ко мне, родненький!» — истосковался тут, поди. «Щелк!» «Нашел! Возвращаемся!» «Чисто в секторе!» Но это было не совсем так. Гоблин на мой зов не откликнулся, продолжая глядеть куда-то в сторону. Я начал вставать, когда он тихо молвил. «Федя, дичь!» Да, концепцию собственной безопасности нужно срочно пересматривать. Космодей чудище сидело под звездами, припав к земле. Видно, что оно готовится к прыжку, но от чего-то медлит. Не нравится ему общая обстановка. Думает, может, признал в нас записных охотников на его собратьев. Удивляется, откуда мы на этом материке взялись. Моля. «Пещерник!» Старый знакомый умело прятался за чертовой пирамидой, выжидая, когда представится случай напасть на ничего не подозревающую жертву. И тут мы, такие смелые. Супер-гризли-убийца сейчас был похож на кучу земли. Шерсть у него с коричневым мотливом хорошо помню, но в темноте этот морфированный медведь казался просто черным — И как в прошлый раз на меня повеяло чем-то древним и страшным. Силуэт пещерника был словно наспех вылеплен из чернозема, даже не вылеплен, а накидан лопатой. В эти долгие секунды, разглядывая фигуру гиена подобного кошкамишки, я изумлялся все больше и больше. Земляных дел скульптор был явно пьян. Пасть пещерника была слегка приоткрыта, мне хорошо были видны мощные, острые клыки. Сейчас он бросится. От одной только мысли об этом по спине пошли крупные мурашки, как мне показалось, приподнимая силой страха бронежилет. «Отас!» — заревел Гоб. И мы, даже не подумав, вскинуть бесполезные сейчас стволы, синхронно пошли на спурт, набирая стаху за секунды. И никаких проблем с коленкой. Влетая во двор, я машинально отметил, что ворота закрывать смысла нет. Разве они зверя удержат?» Конечно же мы не оглядывались, а все произошедшее накладывали на личные впечатления позже из красочных описаний Костета. Вот кто универсалку караулил. Нас опять спасла сила удара. Бум! Рявкнул на втором этаже ствол главного калибра, и тут же Зики начала всаживать в тушу длинные патронов на десять каждая очереди из ПКМ. Бум! Раздался второй выстрел. Лунев работал быстро. В дверях, стоп, не пройдет. Тут запинаем, бодро крикнул резко осмелевший Сомов, ловко разворачиваясь с Шайтаном помпой в руках. Но стрелять нам не пришлось. Группа огневой поддержки уже добивала тварь. Как рассказали ребята, пещерник уже после первого попадания из удара остановился и затряс башкой в поисках того паровоза, который только что в него врезался, что и дало возможность поисковой группе скрыться в здании. Не просто тут разведкой заниматься, а если бы он во двор ворвался, что стало бы с нашей техникой? В эту ночь, которую смело можно было бы назвать ночь после трудного дня, нормально глубоко, то есть продуктивно и качественно, спал один лишь гоблин. Усталость у него накопилась такая, что ни наши разговоры, ни шаштанье по углам и запах кофе не могли ему помешать. У Мишки разболелась рука. Линни дала ему обезболивающее, и сталкер уснул первым. Все устали. Долгие сборы и комплектация снаряжения, бессонные новогодние посиделки, путь-дорога со многими новыми впечатлениями, постоянная настороженность и готовность к засаде. И сам город, тот еще успокоитель нервов. Но Сомова я решил пока не будить. Пусть мужик наберется сил, как известно, сон лечит. «Меня колено не беспокоило. Повезло, что там была земля, а не камни. Я, в отличие от сталкеров, не пользуюсь наколенниками. Неудобно в них, мешают. В самое время пересматривать привычки». Костец связался с фортом, доложил обстановку, после чего мы вдвоем начали пресекать попытки Вытякова экстренно собрать группу спасателей с Катрин на белом коне. «Какие спасатели? Ночь-полночь во дворе». «Да и обвыклись мы тут». Прижились, дежурили по очереди. Сомов спал лежа на пленке в углу, Ленни молча дремало, уткнувшись в угол. Я никак не мог отрубиться. Узкий серп Луны на миг показался из-за туч, но тут же вновь спрятался. Нет, не смогу. Пойду-ка составлю компанию Луневу. Взяв термос с кофе, я вышел к посту номер один, огневой точке второго этажа над лестницей. Никак не свалишься. До сих пор колотят, признался я. Заколотят, понимающий кивнул Кастет, обрадовавшийся возможности поговорить, но при этом исправно осматривающий местность в соньку. Народиться в городе бывал. Я вообще сомневаюсь, что в периметре есть хоть одна целая локалка. Кто ж про них на платформе не знает? И находить их просто. Пещерный Джо, сколько в горах живет, а? «Во! Наверняка и раньше сюда наведывались. Кто пошустрей, откуда ему знать, кто раньше по Хребтовой катался. Герилья смогли, полканы из западного анклава, даже пятнашки. Кому-то везло, чаще нет. Это мы такие упертые и въедливые. А для остальных набеговая тактика самое то». Ага, судя по черепам и обломкам мотоциклов, набегальцы огребали по полной. Не без этого, но локалка напротив подметена чисто, а там было – это факт. Мы поговорили еще немного, и я почувствовал, что клонит в сон. Все выяснения и выводы буду делать потом дома, в форте, в безопасности, в привычно спокойной обстановке. Пока же минут сорок до заступления на пост оставалось. И я, вернувшись в комнату и положив голову на ноги подруги, быстро ушел в перезагрузку. Потом проснулся гоблин, и теперь решили не будить меня. Утром ребята говорили, что ночью выли собаки, кто-то опять орал, и, как показалось Ленне, вдали раздался одинокий глухой выстрел. Ничего этого я, естественно, не слышал. С дороги открывалось много нового. Впереди, сразу за ангаром, текла река, и на ней все же был мост, каменный, чуть выгнутый в триарке. На последней четверти территории комплекса отдельной группой вдали стояли двухэтажные каменные дома и две локалки. Плотность застройки здесь была очень низкой, не то что на местной золотой миле. Ближе к мосту, среди низкой зелени, уныло серели развалины крошечного форта, Или передового бастиона, ни стен, ни башен, их контуры лишь угадываются. Каменные блоки вывернуты и обвалины. От моста к развалинам вела все та же древняя мощенная дорога. Продолжаясь после моста, она уходила к выселкам. Это приемлемо, глядя в бинокль, заметил Кастет. Но сначала мы отправились на промзону. Как же еще ее называть? Пока хищники отсыпаются после трудовой ночи, лучше заняться теми объектами, видимость возле которых похуже, а уж просторы по-любому осмотрим. Перенесенные на платформу элементы промышленной культуры стояли среди нескольких рощ. Дорога почему-то заканчивалась у тыльной стороны ангара. Опять недоработка. Традиционное место стоянки, хмуро сказал Гоб, поднимая с земли кусок мятого крыла некогда белого цвета. Не будем менять традицию. Здесь технику и оставили, решив начать с будок и вышки, к которым пошли пешком. Подлесок представлял собой лежащее на земле причудливое переплетение высохших и живых веток и корней, усеянных колючками. Прелая листва устилала землю там, где высоченная трава по каким-то причинам оставляла свободное место. Без хорошей обуви, надежно закрывающей щиколотки, тут делать нечего. Гоблин привычно раскидывал по кустам три взрыва пакета, разгоняя ползучую нечисть. Густая колючая растительность закончилась метров через десять, и мы двумя парами вышли на поляну, на которой рядами высились красивые пальмы. Кроны их свободно пропускали редкий солнечный свет, проникающий между туч, и слабые тени от стволов тянулись по траве короткими контрастными полосами. Отсюда сталкеры, отделившись, двинулись по дуге, стараясь никому не перекрывать секторов. Мы с Ленни тоже разбились по сторонам. Щелк. Тунгус в первом пусто. Через минуту. В баках топлива нет, а оно было. Слили первопроходцы. Гаражик пуст. Идем к крытому складу. На вершине вышки стояли два прожектора, направленные в саванну. Кабели были заведены в генераторную. Дизель на месте, с виду рабочий. Сообщил я всем, закрывая ржавую дверь. Старый, рядный, похоже немецкий. Топлива нет, аккумулятора тоже. «Вполне ожидаемо», — заметила Ленни. «Топлива не будет. Визитеры его давно забрали. Там в кустах я заметила под навесом целый штабель больших банок с моторным маслом. Так половина уже пустые». «Видел. Интересно, кому понадобилось столько масла?» «Щелк. Находка из разряда фермы, командир. Тут швеллер. Двухсотка. Целая связка. Стянут проволокой». Никто не позарился, грустно объявил кастет. Да я бы позарился, но как? Легкий ветерок шумел слева среди козуарин, древнейших деревьев, шишки которых похожи на сосновые. В районе форта их почему-то нет, а вот на противоположном берегу залива сколько угодно. Из разновидностей встречается даже железное дерево. Полезем, чувак. Я задрав голову с сомнением посмотрел наверх. Высоченная штука. Быстро на нее не вскарабкаешься. Вертикальная лестница с дугообразным страховочным ограждением, три промежуточные площадки и сплошной стальной пол и борта площадки основной. Лества внизу вокруг большой и широкой опорной плиты нетронута. Похоже, никто тут в последнее время не лазил. Время, время. Обязательно полезем, звезда моя. Оглядимся, сделаем снимки местности. Но чуть позже. Ждем сталкеров и в ангар. С левой стороны длинного строения обнаружилась расчищенная полоса земли. Странно, что здесь нет дороги. Впрочем, я уже ничему не удивляюсь, окончательно приняв версию Гоблина. Бета-версия. Эксперимент на дальнем фронтире. подошли сталкеры. «Извини, командир, но мы пойдем первыми», — решительно буркнул Кастет, подтягивая бронежилет. «Лени, тепловик, работаем, ГОП, мне нужен мой новый Виллис. Эй, по твою душу иду, желтенький». Щемящее чувство скрытой опасности вновь привело организм в особое предбоевое напряжение, и присутствие рядом надежных товарищей лишь добавляло драйва. По сути, это последний, остро интересующий нас схрон. Все остальное можно оставлять на потом. Нельзя бесконечно испытывать судьбу. Ряд узких, длинных окон для естественного освещения был прорезан на высоте человеческого роста. Антенны отсутствовали, прожекторов не видно. Слабенькая промзона, некомплектная. Периметра вообще нет. Я прислушался, встав под самым первым окном, Не послышется ли лёгкий рокот маленького ямаховского генератора, спрятанного внутри? Не летает ли под куполом эхо тихих разговоров? Нам же таиться смысла не было. Нашумели Но за ночь столько, что... Ладно. «Если внутри кто есть, отзовись, пока не поздно. Кидаем гранату!» — рявкнул Кастет из-за угла в сумрак ангара. «Махмуд, поджигай!» Бах, бах, бах! Три взрыва пакета в гулком помещении рванули так, что тут не только гранаты почудятся. Мины? Никто не пискнул в ответ. Входим. Сталкиры тенями скользнули по сторонам. Мы с Ленни тут же уставились внутрь. Она с тепловизором, я с Маузером. Тихо. И тут тишину разорвал победный рев неандертальца, добывшего мамонта. «А-а-а!» Непонятно, как могло в легкие, невысокого кастета вместиться столько воздуха. В углу желтел силуэт вожделенного Виллиса. «Я же говорил, что он вещун!» — крикнул Гоблин, передавая мне ПКМ. «Зачет!» — покалунев. С Авразской бегал кругами вокруг джипа. Я бегло оглядел остальные находки. Какие-то большие рамы с мостами и колесами две штуки. Тракторная кабина на деревянных подпорках. Остов самой машины стоял отдельно. Есть ништяк, есть. Заведу, решительно сообщил до крайности возбужденный Костя. Гоп, пошли за аккумуляторами и канистрами. Вот еще. Это в другой барак. Призрительно хмыкнул Сомов. Мы что, лося сибирские? На хрен таскать! Просто пригоню сюда трахому. Костя, там под навесом масла в банках есть, моторное. Подсказала Зике. Ягодка, ты что, думаешь, я маслица для своей ласточки не взял? Улыбнулся сталкер. Вскоре работа закипела. Пошли походим вокруг, предложил я, беря сельфи-ду за руку. Интимно оглядимся. Да ты все еще шалунишка, чувак. От центрального входа в ангар влево и вниз. Петляя между больших камней, к поросшему кустами берегу реки уходила хорошо заметная тропинка. Не лодочка ли там стоит? А ведь может бережок еще не проверяли. Между ангаром, группой малых строений с открытым складом и рекой деревьев почти не было. Отсюда отлично видно противоположный берег. Пожухлая трава была жесткой и сухой, как опилки. Совсем не похожи эти ржавые пятна на пасторальные газоны левого берега реки. Там кое-где даже виднелись островки огненно-красных цветов, положительно влияющих на ауру комплекса. Но местные красоты обманчивые, и неприятных сюрпризов хватало. Я на пробу перевернул ногой полузгнившее бревно. Целое семейство больших жирных гусениц чудовищного размера. Со всей возможной для них бодростью поползли в разные стороны. Место здесь было далеко не интимное. Со стороны ангара раздался рокот запущенного двигателя, и мы поспешили обратно. Виллис уже выкатывался из ангара. — Ах, зверь! Жаль, тент в этот раз не достался. — Это ничего. Разойдись! Джип, совершив полукруг возле входа, Выстроился напротив ворот в обратном направлении. Все, командир, можно ехать дальше. Кидаем мотзек в трахому и в путь. И тут мертвый город опять показал свои зубы. Бах! Громкий и резкий выстрел из винтовки с металлическим стоном поврежденной мишени решительно разорвал в клочья почудившийся мир и покой. Бах! Стреляли откуда-то с тыльной стороны ангара. К бою! Мы парами рассыпались к углам, и тут заработали рации. Щелк, щелк. Эй, придурки, давайте без глупостей. Вы у меня на прицеле. По-английски прозвучал в наушниках группы незнакомый хриплый голос. Гоблин пальцами показал Костету намерение уйти за деревья. Лунев показал на меня. Вы меня слышите? Прием. Я слышу вас, наконец отозвался я, приходя в себя. С кем имею дело? Бах! И опять звук рвущегося металла. Да это падло всю технику перебьет. Откуда он стреляет? Дело? Никаких дел. Есть только условия. Назови себя стрелок. Мое имя Поль Бакьюз. Я хозяин этой земли. Здесь моя власть и здесь мой большой бункер. Гоблин тихо присвистнул. Свой путь, выбор одиота, зло прищурился костед. Всю жизнь, видать, мечтал о поста папалипсисе. Ну вот мы и встретились с пропавшей группой непоседливых французов с итальянцами, что ушли в поисках лучшей доли к плато и какой-нибудь дороги. Ненадолго же их хватило в трудном деле поиска цивилизации. Такого поворота событий я предположить не мог. «Большой бункер, надо же! Ну ты и козел!» Костя изобразил руками прицел, после чего пренебрежительно покачал головой. «Врет, сволочь, сейчас он нас не видит, а вот технику группы видит отлично и стреляет по ней». Я показал рукой влево, и сталкеры ушли от стен, растворившись в зелени. Разглядывая местность, я пытался поставить себя на место князька-выживальщика, явно имевшего сейчас вполне определенные задачи и намерения. Он наверняка предусмотрителен и расчетлив. Такой человек должен выбрать позицию, которая позволила ему занять господствующее положение и одновременно дает надежное укрытие. Костет, надо увидеть вышку. Дальше всем второй канал. Принял. На каком языке вы, черт возьми, там говорите? Вы кто такие? Мы русские, Поль. Спецназ Русского Союза, резиденты колонии Форт Росс на Амазонке. Меня зовут Федор Потапов. Я начальник экспедиции и комендант колонии. Мы про вас знаем, искали, хотели помочь. Трюсвайвэлмен медлил с ответом, напряженно думая. Я оценивал наши шансы. Есть шансы и неплохие. Знаете? Хм. Что вы про меня можете знать? Признаюсь, удивлен. Русский Союз – это главная новость этих мест. Помогать же мне не надо. Это меня, знаете ли, обижает. А еще он должен иметь дорожку отхода, то есть возможность быстро и скрытно отступить к запасному убежищу. И тут вышка не лучший вариант. Щелк. Командир, как ему оттуда свалить-то? Тут что-то не так. В самом деле, не на дельтоплане же он оттуда уйдет. Впрочем, хватит пустых разговоров. Слушайте меня внимательно, русские. Я уже уничтожил ваш баги. Это рухнуть больше никуда не поедет. Вижу, вы уже оживили джип. Успешно выполнив урок. Сам я этого сделать не мог по очевидным причинам. Теперь выполняйте следующее. Садитесь в свою грузовую развалюху и убирайтесь отсюда ко всем чертам. Перед этим кладете на землю две единицы оружия. Я увижу. Обещаю, уйдете спокойно и без крови. Вы меня поняли, мистер? Как вас там, Потапов? Врет. Не выпустит. Предупредил Лунёв. Провоцирую на выстрел. Гоблин уже смотрит. Я и сам знаю, что не выпустит. Как не выпускал никого из визитеров. Кому-то удалось удрать, но потери были всегда. Остальные полегли тут. Сучьи отродья. Да у него на этом самом выживании планку срезало. Бункерист Балямба, конясь тьмы. Щелк. «Тунгус, вышку вижу хорошо. Позиция годная», — определился Сомов. «Давай попробуем». «А если мы не подчинимся?» — спросил я у француза. Можно представить, какую он тут сотворил общину из тех доверчивых людей, что последовали за ним в неизвестность. Бакьюс действительно демонстративно готов к крутому, такой может наламать дров, и наверняка уже наломал. Тихо, Федя, тихо. Злость сейчас только помешает. Вот теперь разговор по существу. Тогда я разобью всю оставшуюся технику, а потом мы уничтожим вас всех. Просто ответил Бакьюс, буднично подчеркивая сложившуюся практику. Похоже, ему сами переговоры доставляют немалое наслаждение, потому что на этой земле каждый вошедший должен заплатить мне за выход. Каждый. Это прозвучало лозунгом, декларируемым способом жизни. Мы подумаем пару минут. Подумайте, а я вам помогу. Бон! На этот раз металлический звук попадания заставил моё сердце болезненно сжаться. Мой мотоцикл! Тунгус, выстрел с вышки, работаю. Прикрываем. Мы с Костей вскинули стволы. Только высунься. Бум! Кропнокалиберная пуля удара прошла через стальную плиту как сквозь масло. Бум, бум! Костей профилактически полил вышку очередью из ПКМ. Щелк! И вдруг в эфире раздался совсем другой голос. Сеньоры, больше не стреляйте. Я на вышке. Поль, не валяй дурака, хватит! Не стреляйте! Я не француз, я колумбийц и хочу вернуться домой. Я покажусь! Не стреляйте, прошу вас! На площадке появилась фигура, держащая винтовку над головой. Бах! Колумбийец схватился рукой за грудь, выпустил винтовку, перевалился через край и полетел вниз. А я успел засечь позицию альфа выживальщика. Всем, стрелок в развалинах за рекой. Меняем позиции. Первым отреагировал Костет. Он быстро перебежал к краю ангара, лёг на землю, устанавливая ПКМ на сошки и сходу начал с купыми очередями обстреливать новую мишень. Почти сразу к напарнику присоединился гоблин, редкими и мощными выстрелами разбивая камни бывшей цитадели. Щелк! Вы думаете, что обхитрили старину поля? Я вам шагу не дам сделать. Лучше убирайтесь вон. Наступила тишина. Сталкеры в прицеле высмотрывали развалины. Триста двадцать метров, сообщила Зики, опуская лазерный дальномер. А что толку? Посетовал я. Как его оттуда выкуривать? Пыхтя и матерясь подбежал гоблин. Ну чё, наше действие? Видали, каков моромой? Стреляет хорошо, черт, просто на отшиб. Тренировался подлагу мозное. Пока не знаю, признался я. Не штурмовать же бывший форт через мост в лоб, положит всех. Тут бронетехника не помешала бы. Костет вздохнул, кхекнул, посмотрел на меня, явно что-то решая. Беру удар на себя, Федя. Короче, мы того без твоего разрешения миномет взяли. Вот так. Ну думали, думали, не лишнее ведь, чё форту сделается, серликом наверху. Сколько мин? Быстро спросил я. Сколько было? Восемь штук. Развел руками ком сталк. Костя, я тебя восемь раз поцелую. Обрадовалась Леня, наблюдавшая за развалинами. Бум, бум. Отличный гоп, он только начал высовываться. Позицию мы нашли быстро, за большим камнем возле тропы к реке. Щелк. Поль. Ты слышишь меня? Говорит Потапов. Ты крыса, Поль. А крысе всегда дают последний шанс. Никто не хочет пачкать руки ее дерьмом. Бросай ствол перед камнями и выходи. Две минуты. После этого начнет работать миномет и ты умрешь. Ты блеваешь, роский. Знаешься, даже легче стало. Нахрен мне такой пленный. Надоел ты. АМФ. Прощай, мозгогреб, ты уже на том свете. Аут. Если бы стрелял я, то бы и запаса не хватило бы. Но у сталкеров уже имелся опыт, и дело пошло споро. Не успел выживальщик охренеть от разрыва первой мины, упавшей с небольшим перелетом, как грохнул второй, а потом и третий. Взметнулись полевые столбы, а сколки камни и куски травы. Все это время Ленни добавляла перчику из ПКМ, а я стоял поотдаль с Маузером, внимательно наблюдая за результатами работы красноармейцев-минометчиков. Только после шестого взрыва, накрывшего позицию в самое темечко, Поль Бакюс решился, резво перепрыгнул через камни и, петляя, побежал по полю к зданиям поселка. «Если бы он знал, как я стреляю на такой дистанции», И насколько хорошо пристрелян товарищ Маузер сам бах фигурка от удара пули подалась вперед, словно ускоряясь, и упала плашмя. Вот и все. Съежился князь Тимы. Не выжил выживалец. Мотоцикл уцелел. Пуля враждевого снайпера лишь вырвала половину крыла звонко, но не смертельно. Местный князёк действительно отлично стрелял. Хотел я положить обломок рядом с найденным ранее символически, так сказать, но рачительный Лунев не дал мне этого сделать, затянув обычную песню. Ты что? Приварим тоненьким электродиком, зачистим, покрасим. А вот убаги двигателя, считай, что не было. Немного отдохнув, мы на трех машинах снялись с места и малым ходом подошли к мосту. По дороге осмотрев труб Колумбийца и подобрав его винтовку. Всю ту же болтовку Саверо-Стандарт 202. Точно такая же лежала рядом с выживальщиком. У него что, индикатор был и выручалочка, соответственно. У него не было. Они были у каких-то визитеров. Первым по дороге поехал Вилис с Костетом. Оставшиеся жители минианклава, разместившиеся на дальних выселках. Уже около часа наблюдали за происходящим с невысокого холмика, укрывшись в большой локалке, стоящей рядом с небольшим каменным зданием. Вряд ли там остались бойцы. Риск все-таки был, но мы подъехали ближе, готовясь в любой момент спрыгнуть с машин. Из дверей и окон никто не высовывался, никто не выходил на встречу. Понять людей было не трудно. После кучи трупов, которую навалил здесь их предводитель. Ожидать милости от неизвестного победителя не приходилось, поэтому я начал нестандартно. Семья Муалье, Симонетта, Даниэль и Элен, и Луи, Франциска, Адриана, София и Ян Берсе. Вы здесь? Громко выкрикнул я, сверяясь с записной книжкой. Тина и Ален Спери. Я просто зачитывал список известных нам ушедших. Части французских и итальянских пятнашек. И понятия не имел, кто к данному моменту жив, кто умер, а кто куда либо ушел. Лучшего способа сразу разогнать атмосферу страха и недоверия я не придумал. Лица начали меняться, оживать. Люди переглядывались, что-то шептали друг другу, кто-то заплакал. Ален убит! – прокричал из здания тонкий женский голос. Поль его застрелил! «Рамбоходур Раи из Рима! Жан и Сабрина Рингли из Феррана! Вижу! Мария Терье, Неаполь!» Из дома стали осторожно выходить люди. Первым в дверях появился воинственного вида старик с небольшим топором в руках. За его спиной три женщины – молодой парнишка, девушка. Появились дети помладше. Вскоре все восемь человек стояли перед нами с напряжением, глядя на меня. И тогда вперед вышла Ленни – Без опаски направившись к ним. «Мадам, месье, прошу вашего внимания. Меня зовут Лени Кальмире. Я швейцарка, гражданка Русского Союза. Мы из Форт-Росса. Первое. Все ли у вас здоровы? Требуется кому-либо медицинская помощь. У нас отличная аптечка». Я посмотрел за речку в сторону центра. Вроде все спокойно, собак не видно. Потом глянул на небо. Теплый душистый ветерок, летящий из глубины долины, все сильнее и сильнее скользил между акациями, заставляя дрожать маленькие листья. Заволновались мелкие птицы в дальней роще. К горам полетела пара орлов, спеша найти укрытие. Небо обретало неприятный свинцовый цвет, покрываясь темными тяжелыми тучами. Еще немного и обычная тропическая гроза. Очищающим водопадом начнет рваться над мертвым городом с продолжительностью в пятнадцать и с перерывом в пять минут. Спешуемся. Час у нас как минимум. Укрыть машины. Есть время приключений, есть время собраний. Через некоторое время все, за исключением импровизированной охраны, собрались в большой комнате со стандартным камином, как по заказу. Ровно через час ярость южной природы стихла. Долина стала покрываться причудливыми золотистыми пятнами просветов в кучевых облаках. В стихли и разговоры кончился стандартный набор первых вопросов. Представляю, как устало ленья отвечать на них. Пора грузиться. Время еще вроде бы и есть, но ночью с детьми мотаться по Хребтовой, как и по любым другим местным дорогам, не рекомендуется. У поселенцев нашлась легкая телега на колесах, снятых с трофейной техники. Импровизированный прицеп сталкеры прицепили к джипу. Еще не совсем поверившие в перемену участи люди начали собирать вещи, проходя строгий имущественный контроль. Грузовика у нас, увы, пока нет. Но он будет. Еще через полчаса сводная колонна наконец-то тронулась в обратный путь. Время. Ехали мы как цыгане на кочевье. Скарба свисает много, но громоздкое и житейское наименее ценное. Пришлось до поры оставить в заколоченной наглухо локалке. Я уже решил, что оставлю их в Лалове под опекой чубатарей. Все равно в Фортросе столько жилья не найдется, и на месте бывшей бандитской базы появится нормальный цивилизованный поселок. Наверное, медиков придется отправлять туда, организовывать выездной медосмотр. Потом сразу прикинул, сколько детей будет там и сколько их в вадуце. И понял, что скоро мне понадобится школьный автобус, ибо школу можно ставить только возле форта. Эх-хе-хе. У вышки колонна остановилась. Мы втроем полезли наверх смотреть и фотографировать. А гоблин, который никогда не любил высоты, остался внизу. Главная новость — дорога к морю была — В хорошую погоду нужно отправлять клевер с десантом для обследования бухты. По улицам мертвого города переселенческий караван шел шумно, особо не торопясь и не скрываясь. Бойцы уселись повыше, гордо стреляя на каждое подозрительное движение. Впрочем, уже ученые, псы предусмотрительно попрятались. У въездных каменных ворот Сомов повозился с маркером черного цвета и воткнул табличку, на которой было написано «Перемия». Впрочем, вы же знаете, что там может написать гоблин. Вот истроенные ворота центрального въезда в город. За спиной как будто захлопнулись двери тесного лифта. Прощай, мертвый город. Бывай пока, на Ваамазонск или Южносибирск, кто знает. Мы еще не раз вернемся сюда, чтобы расчистить это отличное место от всякой нечисти. Примерно через километр после начала движения Леня закричала. «Впереди велосипедист! Машет!» «Черт возьми, да это же пещерный Джо!» – изумелся я. Колонна остановилась. И действительно, наш знакомый отшельник отважно крутил педали в сторону комплекса. Тоже спасатель, молодец, техасец. Прыгнул на своего железного коня и поехал разбираться. Где там застряли эти русские парни? «Джошуа! Брателла!» Я всегда говорил, что в мире полно нормальных пацанов. Важно, бросил довольный гоблин. Хорошо-то как, парни? Дерьма всегда меньше. Вот что я скажу: всегда. Пусть так и будет. А Костет вдруг встал и, повернувшись к нам, продекламировал что-то смутно знакомое. Пусть твое седло будет жестким, а постель мягкой. Пусть женская ласка будет нежной, а рука товарища крепкой. Пусть клинок твой спит крепко, а просыпается быстро, как самум. Пусть над дорогой светят звезды, а впереди огни чужих костров. Можно ли сказать точнее и лучше? Не знаю. Так пусть у нас все так и будет. Вот именно так.